11 декабря. Родился Александр Солженицын в 1918 году. Наследник по прямой. Драма, мне кажется, была в том, что прямого и явного наследника, если не двойника Федора Михайловича Достоевского, принимали за Льва Николаевича Толстого. Толстой в очередном круге русской истории по разным причинам не состоялся. Мандельштам говорил, что для прозы нужны десятины Льва Толстого или каторга Достоевского. Каторга была, с десятинами оказались проблемы. То есть десятины писателю можно дать, но вот аристократа из него не сделаешь». И потому свой Достоевский у нас был, Александр Исаевич Солженицын. А Толстого не было и не предвидится. И потому нервный, радикальный, трагический почвенник, начавший с бунта, закончивший консерватизмом, автор полифонических идеологических романов и крайне субъективной публицистики, воспринимался как духовный учитель, чуть ли не государственный деятель. Отсюда и множество разочарований, и травля, и шаржи. А Солженицын силен не идеями, а силой и энергией их отстаивания. Мы ведь дневник писателя Достоевского читаем не как руководство к действию, не как пособие по славянскому, восточному или еврейскому вопросу, а как живую хронику внутренних борений великой души. В субъективности, страстности, емкости, сарказме вся сила этой публицистики. Может, именно поэтому от статьи «Как нам обустроить Россию» остались главным образом несколько фраз, действительно очень сильных и тут же ушедших в пословицы, а суть авторских советов, вполне здравых, совершенно забылась. Еще Лакшин заметил параллель между разговором Ивана Денисовича Шухова с Алешкой-сектантом и спором другого Ивана с другим Алешей. У Солженица нет случайных деталей – и лишних слов, емко, плотно пишет. Совпадает все. Смолду осознанное призвание, арест за крамолу, мертвый дом, только записки из мертвого дома вышли у Солженицына длинней и универсальней, потому что народу через этот дом прошло больше и разрос он чуть ли не на пол России. Мучительная эволюция, преодоленная болезнь, ненависть к бесам, их аналог у Солженицына памфлет «Наши плюралисты». Страстная, восторженная читательская любовь, граничащая с преклонением. Восторг Запада, видящего в русском бородаче символ славянской души. Мы не знаем, что делал бы Достоевский, дожив до Солженицынских лет. Не исключено, что взялся бы за аналог «Красного колеса», за многотомный художественно-публицистический труд. Во всяком случае, продолжение «Братьев Карамазовых» было замыслено как роман политический, о несостоявшемся цареубийстве. А может, он сосредоточился бы на чистом жизнеучительстве, проповедничестве, не зря в последние годы все больше сил тратил на дневник. И ведь 200 лет вместе Солженицына, даже интонационно, на уровне языка, ничто иное, как подробное и детальное развитие статьи «Еврейский вопрос» все того же Достоевского. А для Толстого... Еврейский вопрос был по собственному признанию на 99 месте. Много можно насчитать буквальных сходств, вплоть до того, что оба стали объектом пристального интереса филолога и биографа Людмилы Сараскиной. Сходства множатся. Первым публикатором и восторженным почитателем Солженицына, почитателем ревностным, впоследствии отвернувшимся и озлобившимся против него, был Твардовский, крестьянский поэт и гениальный прогрессивный редактор, а первым публикатором Достоевского – Некрасов, прототип Твардовского из предыдущего столетия. Новый мир при Твардовском и превратился в аналог современника. И был там свой Чернышевский, которого посадили, тоже сильно озабоченный эстетическими отношениями искусства к действительности, тоже очкастый, тщедушный с виду, но взрывной и отважный в своих писаниях. Я говорю, конечно, о Синявском, главном эстетическом теоретике поздней оттепели. И как Достоевский написал о Чернышевском «Крокодила», так и Солженицын написал о Синявском резкую статью «Колеблет твой треножник», удостоенную иронического ответа Абрама Терца «Чтение в сердцах». Но помимо всех этих совпадений, во многом внешних, главное, что роднит Солженицына с Достоевским, его концепция «человека». Концепция отнюдь не толстовская, куда более пессимистичная и вместе с тем азартная, стимулирующая, заводная. Человек есть нечто, что еще только предстоит создать. В нынешнем своем виде он слаб, безбожен, безволен, дисгармоничен, не ни семейная, нелюбовная ни идиллия не достраивают его, так сказать, до целого. Если толстовский человек гармоничен, здоров, задуман счастливым и властен вложить в свою жизнь левинский смысл добра, то у Достоевского и на человек раздерган, раздроблен, бесконечно далек от идеала и стремиться ему следует не к миру и добру, а к титаническому героическому деянию, к решению всемирных вопросов, к слиянию с Богом и никакие палеотивы вроде добрых дел, семейственного счастья, и помощи бедным не могут заслонить этих гигантских задач. Толстой — последний певец патриархальности. Солженицыну это пытались приписать, но у него и близко нет ничего подобного. Толстовский человек укоренен в быту, в обиходе, способен замечать пейзаж, чай со сливками, охоту. Посмотрите, насколько всего этого нет у Солженицына и Достоевского, чей быт аскетичен до ригоризма, а герои заняты главным образом беспрерывными спорами или тяжелой надрывной любовью. И пейзажей вы у Солженицына почти не найдете, а и найдете, так они всегда прослоены размышлениями о преступном небрежении россиян к родным недрам или о поругании святынь. Но чего у Достоевского и Солженицына не отнять, так это гигантской изобразительной силы, Пусть даже потрачена вся эта сила не на изображение прелести вечного, природного, цветущего мира, а на психологические бездны. Вероятно, лучшая страница русской прозы 60-х годов XX -го века – финал «Ракового корпуса», где Олег Костоглотов посещает зоопарк. Давно он не был в зоопарке. Сначала воевал, потом сидел, потом лечился – И вот, чудом спавшись, решает все-таки посетить полузабытый рай детства — Ташкентский зоологический сад. Но и там ему видится все сквозь темное стекло лагерного опыта. Звери в камерах с людским страданием в глазах. Вот белка бегает в колесе, мчится в никуда, хотя никто не загоняет, даже и едой не заманивают. А рядом дерево, на котором резвится бы и резвится, но ей вот хочется в колесо. Так и кажется осмысленней, и все напоминает ему лишь о бесконечном страдании и бесконечном же терпении. Вот дикобраз ведет ночной образ жизни, напоминая Костоглотову о ночных допросах. Вот полярная сова, которая плохо переносит неволю, а все равно сажают. Да и какой же отродье хорошо ее переносит. И один выход видится Костоглотову. Застыть на скале, как и козел, всей позой, неподвижностью, грозно задранной головой, презирая и неволю, из зрителей, и искусственную эту скалу. Но тут натыкается он на единственный человеческий взгляд, взгляд серны, и понимает, что не все потеряно, и идет к веге. А молодому демке в письме напишет «Был в зоопарке». Зоопарк — это вещь. Вот в этих бездных, темных и тайных изгибах души, в изображении страдания, несвободы, томления, гордыни, пороганной любви, оскорбленной гордости, в сентиментальности, даже если угодно, Солженицын был Достоевскому близок и, думаю, равен. Он по-достоевски писал с себя многих героев, которых ненавидел, ибо в себе знал бездны. Два глубоких и тонких ценителя, Лев Копелев и Александр Жалковский, Не сговариваясь, одновременно написали об автопортретности его Ленина в Цюрихе. Но иначе бы ему этого Ленина и не написать. Потому что все зло, которое клеймил в мире, выжигал он прежде всего в себе и замечал за собой. Может, потому и двести лет вместе книга менее всего о евреях и более всего о русских, которые наслушались от него там вещей нелицеприятных и горьких, но, к сожалению, мало что заметили. Что еще их роднит, так это юмор. Не Толстовский, светлый и здоровый, а желчный и тяжелый юмор Достоевского, сардоническая его насмешка. Перечтите улыбку Будды из круга, вспомните памфлет «Образованщина». Да хоть бы и некоторые главы двухсот лет вместе, и вы не сможете не усмехнуться, не рассмеяться даже тем мелким злым хохотком, которым вспоминают «Смеялся Достоевский», когда высказывания оппонента казались ему явной чушью. Россия, думается мне, совсем не идеологическая страна. Здесь не ценятся ни убеждения, ни факты их наличия. Палачи здесь свободно выпивают с жертвами и не могут понять, за что же это ты меня? Как же это я тебя? Здесь за право называться символом Отечества свободно конкурируют Сталин и Николай II, Ленин, И Иван Грозный. Россия ценит другое: масштаб личности и силу выражения. Здесь властителем Дум становится тот, кто очень хорошо делает свое дело, например, пульмонолог Рашаль или певица Алла Пугачева, или футболист Аршавин. Достоевский и Солженицын делали свое дело очень хорошо, потому и попали в духовные учителя. И как символы России они вполне правомочны. Два сильных, страстных и пристрастных писателя, у которых надо учиться недовольно путанному и противоречивому почвенничеству, неохранительству или нетерпимости, а великому страданию, честности и изобразительной мощи. А национальные лидеры будут у нас тогда, когда будет нация, сообщество людей, объединенное твердыми принципами и приличным отношением друг к другу.